ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПОЙ, МОЙ МЕЧ Глава первая Герой, шестилетний пёс боевой породы, поднял обросшую чёрным жёстким мехом голову. Прислушался. Негромкий скрип раздавался из-за стены. Герой поднялся, сошел с ковра и, постукивая когтями, по полу приблизился к стене. Он, герой, стерег императорские покои каждую ночь. Это его работа – стеречь царскую спальню в отсутствие хозяина. Пёс знал, что за стеной пустота, и сейчас он чувствовал – там, за стеной, что-то живое. Герой не боялся. Таких, как он, и вывели, чтобы не боялись никого и ничего – Потому герой с одинаковым бесстрашием прыгал и на вооруженного человека, и на атакующего кабана. А сила боевого пса была такова, что даже любитель собачьего мяса Леопард не стал бы задирать героя. Там за стенкой кто-то был. Этот кто-то, возможно, не догадывался о присутствии героя, поэтому пес не залаял. Даже не зарычал, он из тех, кто нападает молча бесшумно и стремительно набрасываясь из засады и разрывая горло одним мощным ударом челюсти. За стеной щелкнуло. Деревянная панель дрогнула, поползла в сторону, как живая. Героя это не смутило. Он видел подобное не раз. Осторожно, задом, пес отполз к царскому ложу. Затаив дыхание, припал черным боком к бахроме покрывала, Короткие подрезанные уши пса прижались к широкой голове. Пушистый хвост мелко дрожал. Оно появилось. Не человек, не зверь. Существо с зеленой светящейся кожей. Существо, способное привести в ужас кого угодно. Но не героя. Двигаясь как человек, существо пересекло комнату. Пес выжидал. Вот оно обогнуло царское ложе. Герой бесшумно, прижимаясь брюхом к ковру, пополз. Зеленая мерцающая спина, круглый затылок. Пес прыгнул. Сильные челюсти сомкнулись на толстой шее. Широкие лапы ударили существо в спину. Но враг не упал. И кровь не хлынула из разорванных артерий. Клыки собаки не более чем на четверть длины погрузились в жесткую плоть. Герой свирепы рыча со стервенением сжимал челюсти но пасть не наполнилась горячей вкусной кровью. Вместо нее нечто жгучее, тошнотворное обожгло язык и небо. Пёс не обратил внимания на боль и челюсти не разжал. Враг дергался, пытаясь достать героя, но тот верно выбрал положение. Жгучая мерзость все текла и текла. В горле собаки пылал костер, но клыки продолжали сдавливать шею врага, а когти драли гладкую спину существа. Вдруг что-то произошло. Шея, которую накрыла пасть героя, начала куда-то уходить, сокращаться. Миг и зубы пса щелкнули, схватив пустоту. И прежде чем лапы коснулись пола, когтистая клешня сцапала пса за загривок, встряхнула с беспощадной силой, подбросила в воздух. Огромного пса, весившего больше, чем взрослый мужчина, поймала, разорвав кожу на голове собаки. Герой щелкнул зубами, рванулся, И тут клыки, ничем не уступающие его собственным, сжали его горло. Не прокусили, просто сдавили с такой силой, что дышать стало невозможно. Герой забился, замахал в воздухе лапами. Бесполезно. Через несколько минут глаза боевого пса остекленели. Оборотень разжал челюсти и вновь поменял форму, превратившись в нечто напоминающее низкорослого, очень сильного человека». Затем он легко вскинул на плечо обмякшее тело собаки и нырнул в черноту тайного хода. Панель беззвучно задвинулась. Утром, зайдя в царскую спальню, чтобы покормить пса, дежурный стражник не обнаружил там героя. Это удивило воина, но поскольку он не был уверен, что пес ночевал здесь, в комнате, он принял дежурство с рассветом, стражник не стал поднимать шума. Ведь в спальне не было ни трупа собаки, ни даже следов борьбы. А уж такое чудовище, как герой, украсть совершенно невозможно. Так подумал стражник. Но человек, которому было поручено кормить пса в отсутствие фаргала, подумал иначе. И доложил об отсутствии собаки управителю царской псарни. А тот, убедившись, что никто из его подчиненных не видел героя, сообщил о происшествии главному императорскому егерю. Пропажа царского пса – это серьезное дело. Главный егерь лично посетил Алова, замещавшего Шатара на посту капитана дворцовой стражи. Но тот, так же как и его стражник, решил, что незаметно похитить такого зверя как герой невозможно. Пса можно убить, но где тогда труп? В общем, у заместителя капитана дворцовой стражи были более срочные заботы. Завтра в Великандар прибывал сам император». «Скорее всего, пёс в отсутствии хозяина просто отправился по своим собачьим делам», – решил заместитель Шатара. «Хозяин вернётся, вернётся и пёс». Заместитель капитана дворцовой стражи не очень-то разбирался в боевых псах, но это не входило в его обязанности. Разбираться в собаках полагалось псарю и егерю, но те, передав весть о пропаже вышестоящим, сочли свой долг выполненным и выбросили пропажу героя. И головы им.